Как хорошо, что все официально. Спустя день они втроем стояли на территории заброшенной водно-спортивной базы, где все было в таком запустении, словно сюда уже лет сто не ступала нога человека. Перед глазами обескураженных Арона и Васи из земли наполовину торчало огромное полусгнившее деревянное судно, сквозь которое прорастали пыльные травы и чахлый кустарник. «Яхта когда-то была превосходной», — говорил Марксен Иванович. Название «Опричник», длина 17 метров, ширина 3,1, осадка 1,90, водоизмещение 12 тонн, построено в 1937 году. Я на ней еще до войны юнгой плавал. После демобилизации в 52-м в Стокгольм на ней рулевым ходил. В 56-м капитаном в Бремерхафен, в Глазго. Она весь мир обошла. Помню в Амстердаме... Погоди, Марк Сен Иванович, прервал его Арон. Но ведь это ж не яхта, это ж дрова. Дрова? Но, во-первых, это дрова натурального красного дерева. А во-вторых, это дрова, пока за них не возьмутся реставраторы, твердо проговорил Муравич. Вам сейчас самое главное попытаться приобрести эту штуку. Еще через какое-то время москвич Арона стоял на территории этой базы возле полуразвалившегося щитового барака, на дверях которого было написано «Дирекция». В небольшом кабинетике Вася передавал директору бумажку с печатями. «Вот банковское поручение на пять тысяч рублей на ваш расчетный счет. Все совершенно официально». И правильно, с чувством сказал кругленький директор базы. «Только официально. Упаси нас, Бог». А я вам совершенно официальный актик. Прошу внимания. Директор показал Василию и Арону большой лист тоже с печатями и штампами. Читаем, чтобы потом никаких неясностей. Закон есть закон. Настоящий акт составлен в том, что яхта класса Л-100, опричник, инвентарный номер такой-то, введенная в эксплуатацию в 1937 году, корпус деревянный, подлежащий списанию, продано по остаточной стоимости 5000 рублей судовым имуществом. «А где имущество-то?» – недобро спросил Арон. Директор укоризненно посмотрел на Арона. «Это такая форма, положено писать судовым имуществом. Мы и пишем». Судовым имуществом, согласно описи, в совместное владение гражданам Рабиновичу Василию Петровичу – директор пожал руку Васе – и Иванову Арону Моисеевичу – директор пожал руку Арону. На основании постановления Президиума Ленинградского областного совета профсоюзов за номером таким-то, от такого-то и такого-то. Сверху круглая печать, видите? Внизу штамп «Государственная инспекция по маломерным судам». Погашено, бортовый номер такой-то, подпись, дата, распишитесь в приеме. Вася и Арон расписались. Директор положил руку на все три экземпляра и с выжидательной улыбкой посмотрел на Арона и Васю. Возникла неловкая пауза. «Арон Моисеевич», – негромко сказал Вася. Чего? Спросил Арон. Чего-чего? А. -а, -а Арон наконец понял и вытащил из пиджака 10 сто рублевок. Пересчитал и пододвинул к директору. Директор тут же очень ловко сгреб тысячу рублей и протянул Васе и Арону один экземпляр акта Владейте, катайтесь, путешествуйте, очень за вас рад. А за себя? Спросил Арон. «И за себя я тоже очень рад», — мило и благодушно ответил директор. «Я, Арон Моисеевич, всегда очень радуюсь, когда могу хоть чем-нибудь помочь родине, людям. Вот такой я человек».